Глава 28 Задача была сформулирована. «Виталий Леонидович», — начал капитан, чуть подумав, — «у меня нет знакомых наёмных убийц». Но сказано это было таким тоном, что Ройман продолжил за него. «Но?» — и Митрохин договорил за ним. «Но я знаю одного типа, который может иметь таких знакомых». «Что это за тип?» «Один чёрт, барыга из Рагулистана». «Откуда?» — не понял Ройман. «С Украины», — пояснил полицейский. «Ты его недолюбливаешь, как я погляжу?» «Тупой ушлёпок, 22-летний сопляк, который мнит себя боссом. Я уже пару раз отмазывал его, но ума у него не прибавляется. Одно слово — рагуль». «А чем промышляет? Наркотой, наверное?» но ну, а чем ещё? Хохлы возят сюда европейскую синтетику. Этот вроде тут за главного организует сбыт, нанимает закладчиков, распределяет товар. Денег валом, ездит на новой БМВ «Гран-Купе» но, как и положено, Рагулю очень жадный. «Мало тебе платят?» — догадался Ройман. На этот вопрос капитан Митрохин отвечать не стал, но пояснил. «Он мой осведомитель. Сдаёт мне всякую шушуру но ну и сливает информацию разную. Так, по мелочи. И ты думаешь, что у него может быть нужный мне человек?» Он хвастался один раз, что если нужно что-то подобное, всё устроит. Мол, приедут с Украины обученные люди. Он как-то связан с правым сектором или просто знает кого-то из них. Я не вдавался в подробности, но разговор такой был. «Как-то всё мутно», — заметил Виталий Леонидович. «Согласен, но никого другого я предложить не могу», — отвечал ему капитан полиции. «Ладно, давай звони ему, пообщаемся». «Нет, так не получится. Если этому чёрту позвонить, он может затихариться. Он не очень любит со мной общаться». «Ты его что, бьёшь, что ли?» — усмехнулся Виталий Леонидович. «Не без этого. Он просто по-другому не понимает». «Деньги забывает вовремя привозить», — снова догадался Ройман. Капитан пропустил и это замечание мимо ушей и продолжил. «Сейчас мы его не найдём, у него три съёмных квартиры, каждый раз в разных ночует. Машину оставляет далеко от дома, дверь никому не открывает, всегда на страже». «Ну, значит, не такой уж и тупой, как ты рассказываешь», — заметил Роя. «И как же мы его найдём?» «Только вечером. Он либо в клубе «Бланк» будет, он там постоянно ошивается», «Либо где-нибудь в помойках на Думской. У него там есть пара мест, где он со своими шестёрками встречается. Офис у него там». «И что, мы будем обходить все кабаки на Думской и Ломоносово?» «Нет, конечно. Это не так делается. Я сейчас сделаю несколько звонков, и как только он где-нибудь появится, мне сразу перезвонят». «Но это будет вечером», — уточнил Виталий Леонидович задумчиво. «Да, он выползает после шести, не раньше». «В таком случае у нас есть время съездить на Черниговскую. Кажется, мага решил выйти из дела и хочет со мной попрощаться», — произнёс Ройман. Он произнёс это с каким-то скрытым смыслом, уловив который, Лёлик очень пристально на него посмотрел. Заметив этот взгляд, Роя успокоил его. «Не волнуйся, не волнуйся. Я его убивать не собираюсь. Возможно, что он захочет меня убить, ну, чтобы не возвращать деньги. Но это у него, скорее всего, не получится». Капитан помолчал, а потом взял в руки телефон. «Я сейчас перешлю вам данные по этому маге, сделаю три звонка, и потом можно будет ехать». «Хорошо», — согласился Виталий Леонидович и жестом позвал к себе официанта. У него было время выпить пару рюмок чего-нибудь крепкого. И когда заказ был сделан, он продолжил. «Короче, капитан, я хочу, чтобы за дело взялся ты». Лёлик по своему обыкновению сразу не ответил, подождал, пока не прозвучит предложение, И Ройман предложил, «На расходы получишь 3 миллиона. Самыми распоряжайся, как считаешь нужным. А после выполнения работы получишь еще парочку». Виталий Леонидович думал, что от таких денег капитан полиции отказаться не сможет. И тот отказаться не смог. Он немного посидел, подумал и, видимо, решил, что названной суммы будет достаточно, чтобы покрыть риски, которые сулило это дело, и произнес просто «Ну хорошо». Они, на удивление, быстро добрались до Черниговской. Ройман, выходя из машины, сказал «Я быстро». И вошёл в замусоренный двор 27-го дома. Сразу к кривым дверям здания, сразу мимо двух охранников, пошёл на лестницу. На этот раз охрана на него внимание обратила. Два бородатых человека в чёрной форме поднялись с мест, на которых сидели, и пошли за ним на лестницу. Ну, этого стоило ожидать. Он лишь оглянулся на секунду. «Идут? Ну и ладно, пусть идут». Роя их не боялся. Он поднялся и вошёл в комнату, где мага всё так же сидел в своём пальто за своим стареньким столом. Он даже не привстав со стула, через стол протянул Виталию Леонидовичу руку, но тот не пожал её. Просто сел на стул перед предпринимателем и уставился на него. «Ну, что ты мне хотел сказать?» «Брат, послушай!» — начал мага, ничуть не смутившись отказом роймана пожать ему руку. Коммерсант взглянул на своих людей, что встали у двери. Они немного успокоили его, и он продолжил. «Короче, дело не пошло, люди пропали. Понимаешь, один умер, другой пропал. Просто пропал. Я звоню ему, звоню, он не берет трубку». Виталий Леонидович ничего не говорил. Просто неодобрительно смотрел на предпринимателя, и тому, чтобы заполнить напряженную тишину, пришлось продолжить. «Просто девка какая-то заговоренная. Хрен маму знает, но я сам не пойму, что такое. Всегда у меня все в порядке было». Все заказы всегда исполнял, а тут не пойму, что такое. Я не знаю». Ройман продолжает молчать. Видя это, предприниматель лезет во внутренний карман пальто, достаёт оттуда деньги, начинает вертеть их в руках. «Брат, короче, я вот тут собрал денег, хочу вернуть их тебе. Тут не все, конечно, сам понимаешь, авансы, траты у меня были туда-сюда. Ты должен понять, брат». Мага положил деньги на стол и пододвинул их к Виталию Леонидовичу. «Вот возьми, брат». «Попорылое ты животное!» — негромко произнёс Ройман, доставая сигареты из кармана. «Ты даже представить себе не можешь, как ты меня раздражаешь!» Он не смог закончить фразу спокойным тоном. Он заорал на предпринимателя. «Я тебе не брат, животное! Не брат! Прекрати меня так называть!» «Э-э-э!» — -э". мага был напуган, но пытался держать себя в руках. «Ты потише, потише! Ладно, не брат я тебе, как скажешь!» Тут он набрался смелости и добавил, «В общем, дел с тобой я больше не веду, бери деньги и уходи». «Не ведёшь, значит?» Виталий Леонидович взял под контроль захлестнувшую его злость и теперь говорил спокойно. «А я думаю, ведёшь?» Он закурил и достал из плаща телефон. Он нашёл фотографию семьи Маги и, развернув экран телефона к предпринимателю, стал прокручивать перед ним фото его детей и при этом приговаривать. «А я думаю, ты ведёшь со мною дела?» «Ведёшь?» Вот тут мага потерял страх. Он, разглядев фотографии, заорал что-то на своём и попытался выхватить из рук Роймана его телефон. Но Виталий Леонидович, конечно, не позволил ему это сделать, убрав руку. А ещё он заметил, как от двери к нему кинулся один из охранников, но Роя был к этому готов. Он встал со стула и, даже не взглянув на охранника, даже не выпустив сигареты из пальцев, сделал всего одно движение локтем назад — Удар получился очень сильный. Локоть попал в правую часть груди охранника, сломав ему пару ребер у грудины. Охнув, человек рухнул на пол. И там уже схватился за грудь и протяжно закряхтел от боли. Ройман поглядел на второго охранника. Тот так и стоял у двери, не двигался. Даже не попытался помочь коллеге, который корчился на полу. Виталий Леонидович узнал его. Это был тот самый охранник, которому он на выходе недавно отвесил оплеуху. Человеку она, судя по всему, запомнилась. Ройман уже не глядел на охранников. Он не боялся их, даже учитывая, что у кого-то из них могло быть огнестрельное оружие. Он снова уселся на стул перед предпринимателем и заговорил. «Денег я у тебя не возьму. Мне они не нужны. А дело ты доделаешь. Да-да, урод, доделаешь, доделаешь. Даю тебе на это три дня, слышишь меня?» Ройман переложил сигарету в руку с телефоном и показал предпринимателю три пальца. «Три дня. Иначе я заплачу другим людям, чтобы твоим детям отрезали головы. И маме твоей в Сумгаите тоже. Слышишь меня, тупорылый? Или ты сделаешь дело за три дня, или всей твоей семье конец». Он замолчал, а мага таращился на него, и Рой не мог понять, чего в том взгляде было больше — страха или ненависти. Поэтому Виталий Леонидович решил уточнить. «Ты всё понял!» И добавил с акцентом, похожим на акцент маги, «Брат!» «Три дня? Это мало!» Наконец произнёс предприниматель. «Я даже людей за это время не найду!» «И хорошо. Эти твои люди всё равно опять налажают. Поэтому ты сам всё сделай. Да, сам, сам. Бери волыну, бери какого-нибудь своего халуя на руль. Езжай вечером к её дому, она каждый вечер ходит куда-нибудь. Вычисли, дождись и хлопни девку. Чтобы больше не было косяков, сделай всё сам». И тогда у меня к тебе больше не будет вопросов. А иначе? Ну ты сам понимаешь. Договорив это, Ройман встал и, перешагнув через копошащегося на полу охранника, пошёл к двери. Ему никто не возразил и никто его не остановил. Теперь он был уверен, что коммерсант-мага что-нибудь предпримет. Он был напуган. Напуган как следует. Вечер и дождь. Набережная канала Грибоедова в районе Казанского собора «Наверное, единственное место в центре города, где велика вероятность найти парковочное место». Лёлик такое место отыскал. Они вышли из машины. Вечер, дождь. По улице медленно ползет непрерывный караван машин. Пока Ройман, подняв воротник плаща, курил, глядя в зелёную воду канала, Лёлик прошёлся вдоль воды и, вернувшись, сказал, «Сам он в небаре, его машина чуть дальше». «Отлично», — произнёс Виталий Леонидович. «Я не хочу, чтобы меня видели с ним». «Приведёшь его сюда?» «Хорошо», — произнёс Митрохин, и хотел было уйти, но рой его задержал. «Я с ним поговорю, но дела придётся вести тебе. Дам тебе три миллиона, сам решишь, сколько кому платить». Конечно, капитану всё ещё не хотелось влезать в это дело, но распорядиться тремя миллионами...» Он молча кивнул, хотя подумал, что сумма могла быть и побольше. А рой, словно уловив эту его мысль, добавил... Когда всё будет сделано, ты получишь премию. Люлик снова кивнул. Такой расклад его устраивал. Он только постеснялся спросить о размерах премии. Но зная, что заказчик денег обычно не считает, подумал, что и в будущем он будет щедр. Ещё полицейского интересовал вопрос о девке. Но в самом деле, чего Виталий Леонидович взъелся на эту деваху? Что она такого ему сделала? Но этот вопрос заказчику задавать не стоит, даже если тебе очень интересно. надо Значит, надо. И Митрохин пошёл в клуб, оставив Роймана у машины. Ещё было рано, и в клубе было немноголюдно. Ещё не настал тот момент, когда уши закладывает от омерзительной музыки, которую и музыкой-то можно считать с натяжкой. За одним из столов сидело четыре человека. Три парня и одна девица. Все молодые, не больше 25 лет. Один из них в идиотской бейсболке с плоским козырьком и прочей дурацкой одежде чёрно-белого цвета выделялся из всех поведением Он сидел развалившись и что-то важное вещал остальным, те слушали его внимательно. Митрохен к столу подходить не стал, но остановился так, чтобы тип в бейсболке его заметил и рассмотрел, и когда это случилось, кивнул на дверь, давай выйдем. Парень в бейсболке скривился, весь его вид говорил, ну что тебе от меня опять нужно? Но так как Лелик уходить один не собирался, стал вылезать из-за стола.